«Ведите, пожалуйста, людей в расположение, товарищ младший лейтенант!» Негромко приказал генерал и, легко взнявшись в седло, опустивший голову, поехал вдоль берега Аби, так ни разу и не облянувшись. Щусь и Яшкин, как только рота вошла в лес, погнали ее бегом. Парни росыпью рванули по сосняку, запинали за корни и валежины, падали. Яшкин визгливо матерился, беспощадно пинал по козлиному блеющего красноармейца, того самого, что выцарапал из-под снега капустный лист и не сумел им распорядиться. Еще не познали солдаты наяву, что такое отступление и паника но вели себя в лесу точно так же, как на войне во время массового драпа. Кто был он, тот фарсистый генерал на коне? Зачем он приезжал на опь? Солдатам пока не дано было знать, но встреча с ним не прошла бесследно. В полковой столовой появился еще один генерал, но совсем не похожий на того красавца, горцевавшего на коне, Пришельцы из какого-то простым смертным неведомого сословия. Этот генерал тоже был в каракулевой папахе, в шинели стального цвета, с яркими петлицами, желто-красными угольниками на рукавах, звезда на папахе была вделана в золотого жука. Словом, все как у настоящего генерала. Но бросалось в глаза... Человек ровно бы перешиблен с тягом в пояснице, лицо у него вытянутое, обескровленное, с глубокими складками и морщинами, руки худые, с синюшно светящимися ногтями. По столовой он не шел, а плыл, судорожно гребя руками. Ноги в начищенных ботинках, выше которых краснели нарядные лампасы, впрочем, Едва пламенем занявшиеся они тут же гасли под стальной твердью длиннополой шинели. Ноги далеко отставали от согнутого туловища, которое от согбености, да еще от того, что отсутствовали выразительные генеральские зад и брюха, походило на доску скорее даже на узкую крышку гроба. Там, где быть генеральскому телу, полному вельможного достоинства, вообще ничего не было. Никакого тела, скелет, обтянутый шинелью, двигался по столовой. Едоки замирали по мере того, как от стола к столу, качаясь, переплывал генерал. Он останавливался возле торца каждого стола, за которым питалось два десятка бойцов, Протягивал руку, если ему не догадывались подать ложку. Сам брал ближнюю к нему, взбалтывал ею в тазу суп, приподнимал с железного дна посудины кашу, будто нерастеребленную овчину, взвешивал на руке пайки хлеба и, молвив голосом, совсем не похожим на начальственный, «Продолжайте обед, товарищи!» Следовал дальше в прелый туман, в полутьму столовой. Так вот, словно бы неся гроб на спине, обитый серебристой серой материей, пронзил живую плод столовой генерал и исчез в противоположных дверях. Такая уж выпускательно-вышибательная архитектурная система о двух входах-выходах была у этого всегда полутемного, всегда волглого, Подмодный барак строенного помещения. Потолки в этом сооружении подпирались шеренгой полуокоренных стволов. Вверху, наподобие опавшего доисторического цветка, упершегося в потолок тычинками брусьев, издали стояки, напоминали непроходимый, бурей ободранный лес. Уныло, бездушно, зато удобно. Кушать народ входил в одни ворота — Отстоловавшись, вываливал в другие. Никакой толпы, никакой толкотни. Во всем армейский порядок. Покатился слух. пит 21-го полка проверял сам начальник здравоохранения Сибирского военного округа. Начальство ждало нагоняя. Народ улучшения питания. Но ничего этого не последовало, Да и не могло последовать. Командование и хозяйственники 21-го полка, исправляя многие ошибки и сбои военной машины, предпринимали сверхусилия, чтобы накормить, напоить, одеть, обуть и хоть как-то сохранить, подготовить к сдаче на фронт 10 тысяч молодых парней 24-го года рождения и наскребенных после госпиталей, по пересылкам, по углам огромного государства, да по пригревным хитрушкам резервистов других призывов и годов. Бедственное время страшно еще тем, что оно не только угнетает, оно деморализует людей. Полк, успешно занимающийся подготовкой разновозрастного состава, Людей, уже хвативших в жизни всего и всякого, готовых к любым испытаниям, неожиданно столкнулся с проблемой, которую решат надо было всем миром и собором еще во время призыва в армию, может, и до этого. Встретившие войну подростками, многие ребята 24-го года попали в армию, уже подорванные недоедом эвакуацией, сверхурочной тяжелой работой, домашними бедами, полной неразберихой в период коллективизации и первых месяцев войны. Страна не была готова к затяжной войне, не только в смысле техники, оружия, самолетов, танков. Она не настроила людей на долгую, тяжелую битву и делала это на ходу, в судорогах, в спешке содрогаясь от поражений на фронтах, полной бесхозяйственности, расстройства быта и экономики в тылу. Сталин привычно обманывал народ, врал на пропалую в праздничной ноябрьской речи о том, что в тылу уже полный порядок, значит, и на фронте тоже скоро все изменится. Все налаживалось, строилось и чинилось на ходу. К исходу 1942 -го года Кое-что и кое-где и было налажено, залатано, подшито и подбрито, перенесено на новое место и даже построено. Однако всевечное российское разгильдяйство, надежда на авось, воровство, попустительство, помноженное на армейскую жестокость и хамство, делали свое дело. Молодяжки 18 годов отроду не выдерживали натиска тяжкого времени и требований армейской жизни. Испугавшись, что начмет военного округа, пронзивший узким туловищем насквозь столовую и уплывший в морозную густую наволочь, наведается в казармы, в помещениях подняли панику, шла уборка, и не уборка, прямо сказать, штурм казарменного черного быта. Скоблились нары, Намачивались полы, подбеливались стены дежурок и коптерок, всюду произведена была дезинфекция, толсто насыпан порошок, с испугу начищено было оружие, упрятаны деревянные макеты с обломанными лучинками-штыками. Вонь хлорки и карболки смешивалась с давно устоявшимся в казарме запахом мочи, нечистого потного тела, Смоченные грязи на полу, запах конюшни был так густ и сногсшибателен, что старшина Шпатер, крепко подумав, отрядил в дальний лес на речку Берть за лапником целое отделение солдат. Пихтовые, еловые и сосновые лапы, набросанные на пол, подвешенные в виде гирлянд на нары, выбитые окна, свежо веяли по глинисто-воняющему от сумерек глухому подвальному пространству казармы, духом древней, вечно тайги и скрытой под снегами пашенной земли. Кормежка в столовой скудела, нормы закладок в котлы убывали, животные жиры и мясо все чаще заменялись комбижиром, какой-то химической смесью, именуемой нездешним словом «лярт». Каша становилась по виду все ближе к вареву, именуемому на Руси «размазней». В жидком супе уже не рыбий кусок плавал, какое-то бурое крошево, то ли из рыбы и серой разварившейся крупы или картошки. Нарастал ропот, увеличивалось количество доходя к ротах, теперь уже чаще и чаще в казарме первого батальона — Зычный, остервенелый раздавался мат, обещание навести в первой роте такой порядок, что все кругом ахнут от того порядка, то командир роты Пшенный вплотную приступил к исполнению своих обязанностей. Глава пятая